Глава восьмая. 11 сентября. 14 век. Александр. «Ну и что это?» — спросил Слива, рассматривая открывшийся перед нами вид. «Тебе же сказали!» Отодвинув ветку, чтобы она не мешала моему обзору, начал говорить я. «Тут что-то типа таможенного контроля для всех прибывающих кораблей. Дальше они поднимаются вверх по течению по Темзе и разгружаются. Да это понятно». Я имею в виду, мы точно в XIV веке. Тут подал голос, сидящий на корточках и смотрящий в бинокль рядом со мной леший. Четырнадцатом, точно. А все это появилось тут благодаря этим землянам. Ага, зло прошипел туман. Это то, что они сперли с нашей верфи. А генератор-то мощный у них, добавил Грач. Молотит будь здоров. И слетаются они, как мотыльки на свет, вздохнув, добавил я, снова поднеся глазам бинокль но, наверное, начну по порядку. Как вы все помните, после встречи той пятерки мужчин, один из которых оказался родственником нынешнего короля и мог смело претендовать на трон, мы решили посадить его на место короля, дав ему власть. После мы укрылись в лесу и долго с ними беседовали. Рассказали им, конечно, много чего. От этой информации, я думал, у них у всех голова взорвется. Но не верить нам у них повода не было. Слишком мы необычные. Да и видели они все уже и тех пришельцев Земли, и кучу всего из нашего времени. Наши задачи, как и прежде, были уничтожить всю аппаратуру для открытия ворот между мирами, которая тут находилась, и грохнуть короля со всей его свитой. Часть аппаратуры у пришельцев Земли была своя, часть они свистнули из нашего института при нападении, а большая часть — на Антаресе, которые они же у нас и угнали. Распросив будущего короля, Альпина этого и его друзей, мы узнали, что вся аппаратура находится в замке в Лондоне, под усиленной охраной. Но мы это и так предполагали. Там же естественный король со всей своей шушерой. Вот в замок нам проникнуть и нужно. Такой толпой, как мы, по дорогам мы точно не пройдем, нас мигом срисуют Я обложат со всех сторон. Конечно, мы можем в любой момент открыть свои ворота и вызвать поддержку. Но тогда весь наш план по скрытности накроется медным тазом. А нас узнают и точно постараются уничтожить. Да, и еще наслед наших ворот встанут. И снова открыв их где-нибудь в нашем мире — или каком-нибудь из открытых нами миров, ломануться туда еще большими силами. Да и пленные тут наши есть, 41 человек. Их тоже надо освободить, они тоже в замке. Держу пари, что из них сейчас максимально выколачивает информацию. Ведь любой выходец из 21 века обладает гораздо большими знаниями, чем человек из 14 века. Тут и знания истории, знания каких-то технических данных, как что починить, запустить, построить и так далее, и тому подобное. Каждый из нас что-то знает, обладает пусть и поверхностными знаниями. Но узнав у одного одно, у другого другое и соединив этого едино, можно запустить какой-нибудь процесс, либо, записав все это, положить на полку и воспользоваться этим в дальнейшем. Глупо думать, что у них это не будут узнавать. Вот и похищенных людей сто процентов сейчас полют на такие знания. А вот рассказывают они сами или им помогают — вопрос. Может, сидят они сейчас по камерам с листами бумаги и карандашами и вспоминают каждый, что умеет, и знает. Потом это все еще раз переработают и пустят в дело. А может, где-нибудь в отдельной комнате с комфортом, попивая вино. Так вот, вернемся к Альпину. Он нам сказал, что меры безопасности были мгновенно усилены. Добавлена охрана, пропускной режим, о чем тут даже не думали раньше — потихоньку наводится порядок на улицах Лондона. В общем, думаю, изменения уже есть и будет еще очень и очень много. Технический прогресс шагает тут полным ходом и семимильными шагами. ТМЗ — река, впадающая в море и ведущая до самого Лондона. В ее устье мы не так давно уже неплохо повеселились, взорвав там кучу всего и уничтожив несколько кораблей, когда угодили в ловушку и вырвались из нее. Альпин нам рассказал, что раньше все суда — спокойно заходили в реку и поднимались по Темзе наверх, попутно останавливаясь для разгрузки. Естественно, по пути следования кораблей по реке есть и небольшие верфи и деревушки, где можно починить корабли, и отдохнуть экипажем, а все остальные основные грузы разгружаются на складах недалеко от самого Лондона, а уже оттуда развозятся на телегах и более мелких кораблях по местам назначения. У Темзы же куча небольших притоков, и сама река идет через весь город, Все-таки по меркам XIV века этот город считается достаточно крупным. Раньше так и было. Сейчас они также все спокойно заходят в Темзу и примерно через 20 километров вверх по этой реке, в место, где она наиболее широкая и глубокая, организовали зону таможенного контроля, где абсолютно все корабли досматриваются и распределяются грузы. Часть кораблей разгружается прямо там, часть отправляется дальше, вверх по течению. То есть нет бардака, как был раньше. «Иди, куда хочешь, и разгружайся, где хочешь». Прибыл, доложился о характере груза и жди. Либо разгрузят прямо тут, либо пропустят дальше. Кстати, крепость, которую мы расстреляли, тоже усиленно восстанавливают. Туда также привезли с десяток наших же пушек, которые тащили с верфи и два катера. То есть в дальнейшем вход и выход из Темзы будет крепко-накрепко закрыт. Без разрешения вообще никто не войдет и не выйдет, Либо расстреляют из пушек, из совершенно другой крепости, либо догонят на катерах и также расстреляют. Тут мы, конечно, прикинули, какой объем работы нужно было провести этим десятерым с земли, чтобы все это организовать. Примерно как мы, когда завод свой Палеус запускали. Тут отрезать, тут добавить, сюда людей, туда людей, тут перекрыть, тут зацепить, тут разрешить, да и плюс еще всех обучить. Но нас-то сколько народу было? А тут их всего 10 человек. Хотя, если честно, есть у нас смутные подозрения, что кто-то из наших пленных перешел на их сторону. Собственно, а почему бы и нет? Представьте, что на верфях ты был обычным бойцом в охране, рабочим, пусть даже небольшим начальником. Ведь в плен в XIV век англичане-то тащили к себе всех подряд, кто им попадался. Тут с ними провели беседу, либо вы с нами — Либо сидите в клетке и все равно все вспомните и расскажете. Мы вам поможем. Пытки-то никто не отменял. Взять того же Костю, ну, техника, коллегу нашего Геры, которого похитили при нападении на институт, и о похищении которого Гера так переживал. Он где? В темнице? Или уже трудится на благо развития технического прогресса тут, в XIV веке? Нет, глупо отказываться от такого шанса. Ведь, по сути, один раз уже потерю всего в той жизни на Земле каждый из нас пережил. Почему бы и не пережить второй раз? Тут дураком-то быть не нужно, чтобы понять, какие перспективы открываются перед тобой. Да и пришельцы земли, судя по их действиям и поведению, далеко не глупые люди. Что каждый из нас хочет? Денег, власти, слуг, положение в обществе. Все это они могут дать. Тем более местный король Карл полностью в этом лоялен. Вот и дадут им надел земли, дом, слуг, девок. Будешь барином, хозяином, помещиком — называйте это как хотите, а взамен развивай, давай свои знания, ведь ты задачу поймешь гораздо лучше, чем местный, и быстрее ее выполнишь. Так что наверняка часть пленных уже работает на них. Больно стремительно тут все развивается. Каждый из тех, кого сюда утащили из нашего мира, понимает, что, перейдя на их сторону, он будет на коне, и ему в прямом смысле слова будут в рот заглядывать. И не факт, что они хотят назад, и вообще ждут, что их спасут. Ведь наших планов они не знают точно. Так вот, зона таможенного контроля, на которую мы сейчас все смотрим, с небольшого пригорка. Изменения видны невооруженным глазом. Даже эти вон пятеро смотрят в наши бинокли и обалдевают, насколько все изменилось и продолжает меняться. Повторюсь, мы находимся на бугре левого берега реки Темзы, с которого на правый берег открывается довольно-таки неплохой вид. Пусть отсюда и далековато, но в мощную оптику почти все видно, Кстати, говоря, тут на этом берегу уже лежат штабели бревен и досок, значит, они и тут что-то собираются строить. Сейчас почти 7 часов вечера, скоро будет темнеть. Но ветер, нет, нет, но доносит до нас с того берега тарахтение дизельных генераторов. Да и несколько уже остановленных столбов с висящими на них прожекторах мы видим. Некоторые из них горят, освещая наиболее темные участки берега, и в бинокль я вижу, как около этих столбов собрались группки матросов, и с интересом смотрят на это, несомненно, по их мнению, чудо. Быстро, очень быстро тут все обустраивается. Но самое главное, что мы разум увидели, это вон там, чуть в глубине небольшое здание. А на нем мачты антенн. Несомненно, антенны и аппаратура с нашей верфи. Ведь уперлись в верфи всего просто огромное количество. И теперь тут есть связь. Я, конечно, не связист. Но, судя по их высоте, до того же Лондона связь добивает. Ага, вижу еще несколько английских солдат с калашами за спиной. охрана. Поведя биноклем чуть в сторону, видел поднимающиеся вверх три небольших столба черного дыма. Уж не чеченские или самовары там организовали? Ведь нефть в этом веке. Уже не то, что добывали, ее собирали с поверхности и использовали в уличных светильниках. А сделать из нее бензин или соляру? Как нифиг делать. Нужно только знать элементарную технологию. Если грубо то берется большая на несколько тонн бочка, в нее заливается нефть, и под ней разводят огонь. Нефть закипает, и по кранам из бочки течет мелкий ручеек бензина или солярки. А генераторы, которые нас стащили с верфи, военные, еще советского производства, очередной подарок Сецова. Где-то он их умудрился выкупить и переправить к нам. Это вообще на любой горящей гадости работать могут. Вот и трахтят они тут у них, работая на этом топливе. Еще раз, пока светло, медленно смотрю в бинокль слева-направо. Столбы, провода, прожекторы, лампы. Тут, походу, ночью вообще все освещено будет. Даже вон на пирсы прожекторы выведены, чтобы улучшить видимость и погрузочно-разгрузочные работы с кораблей. Пирсов четыре. Судя по свежести досок, построенных совсем недавно. Хотя, кажется, вон тот левый просто удлинили, и еще строится два. Вон как человек сорок лихо таскают доски и бревна и работают молотками, топорами, ломами и пилами. Работа прям кипит, и пирс растет почти что на глазах. А прибывшие корабли стоят вплотную друг к другу. Вон видны перекинутые через борта доски исходни. Несмотря на поздний час, и на берегу кипит работа. Во, я, кажется, даже услышал, при очередном порыве ветра в нашу сторону, виск болгарки и работу бензопилы. Там также множество рабочих возводят навесы, склады, Кажется, вон даже что-то типа кранов строит. Отсюда не видно, мешают постройки. Но, кажется, вон там справа дальше также возводят какие-то здания. Старые постройки тут тоже есть. Альпин сказал, что тут стоит довольно-таки крупная деревня. Вон ее сейчас походу расширяют, и народу тут будет жить полным-полно. Один из его людей, забыл, как его зовут, навел нас на свежую просеку в лесу. Увидел я ее, вырубили лес, и дорога уходит дальше, вот вам и развитие. Несколько десятков человек разгружают парочку кораблей, таская по сходним ящики, бочки и мешки. Другие грузчики грузят два пузатых и крупных корабля. Вон как раз на пирс пяток телег заехал с горкой, нагруженные какими то мешками. «Вижу людей с оружием!» — неожиданно подал голос колючий. «Ты только увидел!» — мыкнул Иван. «Я уже с десяток насчитал. Вон и на вышках стоят с прожекторами. Я тоже видел. И я, и я!» Тут же зашептали пацаны. «Пацаны, справа тачка!» Воскликнул Хас. «Вон, грузовичок едет!» «Разом переводим бинокли туда. Точно. Из-за довольно-таки крупного, деревянного, двухэтажного здания выехал фургон «Портер». Наш фургон. У нас такие на верфях ездили. Вон и несколько велосипедистов прошмыгнули с сумками на боку. Походу, курьеры какие-то. Про различных всадников и телеги я вообще молчу. Тут их как блох на собаке. Ага». Вон со строящего пирса в воду посыпались искры. Точно болгаркой пилят. Значит, тут точно есть из нашего мира, типа бригадира. Ведь должен же он показать, как всем этим инструментом пользоваться. Только вот кто непонятно, народу полно». «Обустроятся. Крепкий орешек тут будет», — заговорил Туман. «В лоб не возьмешь, только бомбить». «Это точно», — согласился я. «Со временем это будет крупный поселок, если не город какой». Он и сейчас-то достаточно крупный. Вон, посмотрите сами. Десятка-три кораблей у пирсов стоит. На бортах только дежурный, Остальные-то матросы на берегу. А им нужна выпивка, кабаки и женщины. Закончил за меня слива. Я бы тут казино на раз открыл и бордель. Думаешь, ты один такой умный? Захихикал рыжий. Откроют на раз. Денег будет, хоть одним местом ешь. А нужно тут это все бомбить-то? Подал голос Хас. «У нас задача другая». Сами же говорили, «Маховик запущен, и его уже не остановить». «Насмотрелись?» — вновь подал голос Туман. «Напоминаю, нам нужно туда, в этот городок, и искать возможность погрузиться на борт одного из кораблей, который досмотрит, и он отправится выше по течению, желательно в сам порт Лондона. Сейчас темнеет, переправляемся. Идет пять человек, один плод освободите». На нем мигом на ту сторону переберемся. А с лошадками что будем делать? — спросил кто-то из ребят. Туман, подумав несколько секунд, ответил. — Тут оставим. Нам их можно в качестве оплаты капитану корабля отдать. — Он-то куда их денег обалдел Слива. — А это уже не наши проблемы. Хочет, пусть на лодке переправляется сюда и смотрит. Может, продать прям тут же, переправив их туда. Может, часть на борт с нами погрузить. все таки три десятка лошадей денег стоит. Меня «Больше ха с малышей копченый смущают. Без обид мужики. Экипаж от их вида напрочь охренеет. Но без вас нам никуда, парни. Да-да, вы наша поддержка. Тут же стали мы их поддерживать». «Тихо вымлять, зашипел Томан. «Раскудахтались, как бабы. До берега, конечно, далеко, и ветер пока в нашу сторону. Не шумите. Костры не разжигать. Все, ждем, пока стемнеет. И вообще свалите все вниз на всякий пожарный». «Может, там с той стороны, кто в бинокль, так пялится? У часовых на вышках он точно есть. Даст из пулемета, мало не покажется». «Они из них стрелять-то умеют?» — скептически спросил Колючий. «Думаю, проверять не стоит», — ответил я. Поползли вниз. «Мужики, катер сверху идет», — внезапно сказал Клёпа. «Где?» «Да сверху вон, смотрите». «Катер наш, ёпта!» И вот тут-то мы немного прифигели. «Не, мы, конечно, все знали...» что с верфий англичане утащили четыре крупных катера. Катили их по бревным к воротам. Про всякие лодки подвесные моторы я вообще молчу. Кстати, лодку с двумя подвесными моторами мы тут тоже увидели. Прошмагнула она между кораблями и где-то там в глубине затихла. Но вот катер. Очередной разрыв шаблона. 14 век. Старинные, но это для нас корабли. Маленькие, большие, торговцы и военные. И катер. Наш катер из 21 века. Наш катер сверфей, произнес Риф. Только надувную лодку с кормы сняли. Катер так и остался раскрашен в морской камуфляж. На носу за щитком корд, идет не спеша, светя прожекторами в разные стороны. Едва он появился как привлек к себе огромное внимание. Вон как рабочие на пирсе мигом остановили свою работу и уставились на него, а там на нем еще мигалки желтые включили. Пижон! мгновенно хмыкнул Риф. Ага! Внимание к нему стало еще больше, матросы на мачты полезли, каждый пытался рассмотреть его получше. На берег несколько десятков человек прибежало, и также на него уставились. На корме на носу катера десятка-полтора человек. «Баба, что ли?» — неуверенно произнес Слива. «Тебе лишь бы бабы!» — подколол его Томас. «Да, на носу катера баба стоит, моля, сами посмотрите. Или мне кажется?» Снова мы впились, глазами в бинокли. Слышу, как Колючий что-то говорит на английском Альпину его парням. «Точно, баба!» — вынес вердикт Грач. Но я уже и сам ее увидел. Стоит среди крепких вооруженных парней. «Это наша Таня», — как-то спокойно и совершенно неожиданно сказал док из института медсестра. «А в охране у нее два наших бойца. Добил нас всех окончательно Грач. Слева от нее боец с позывным Колпак. Второго как зовут, не помню. Черныш его зовут», — добавил Апрель. Он раньше у нас на заводе в охране был, потом на верфи попросился. Сказал, море любит. И они явно не в плену, — захихикал Слива. Тем временем катер, светя прожекторами в разные стороны, моргая мигалками, заложил крутую дугу, еще раз разогнался и рулевой, или кто там, выключил двигатели. На инерции катер подошел к строящемуся пирсу, можно сказать, ювелирно причалил. А вон и встречающие, — вновь сказал Туман. К пирсу с берега подъехала большая, Четырехместная карета, из нее быстренько выбрались четверо мужчин и чуть ли не бегом направились по пирсу к катеру. Вон один из них машет руками, разгоняя рабочих. С катера полетели швартовые, потом опустился трап. Первый с него сошла эта Таня. За ней эти двое, колпак и черныш, все вооружены. Даже у Тани-то я успел разглядеть пистолет в кобуре на ноге. Те двое в разгрузках и с калашами. За ними с катера стали спускаться все остальные. Четверо английских матросов несут большие ящики. Ага. Приветствия пошли. Те четверо из кареты начали расклоняться. Таня протянула руку. Аристократы, мыть их. Переметнулась, значит, к ним она, — прошептал док. Переглашают их куда-то руками, вон карете показывает, Там еще одна приехала. Вся эта процессия сошла с пирсу, селась в кареты и укатила. А вон, кажется, старший, начал опять рабочих направлять на работы. Те на катер все смотрят. все-все вниз. Отдал команду туман. Митяй, Ватари. — Остаетесь за наблюдателей. — Так точно. Есть. Шелест травы и треск кустов. Наш небольшой отряд дружно пополз по склону вниз. Не успели спуститься, как слева тут же полез в мешок с провиантом. Мужики кто в кустике, кто к лошадкам, то просто подселив что-нибудь под задницу, уселся передохнуть. — Ну, собственно, мы это и предполагали, — нарушил молчание Апрель. Переметнулись-таки. — Никогда бы про нее не подумал, — вздохнул док. — Но, с другой стороны, ее тоже понять можно. Она всегда хотела нести знания и лечить. Вот и будет сейчас на аборигенах опыта проводить, не удержался рыжий. Не смешно. Так хватит! немного повысил голос туман. Апрель прав. Мы предполагали, что кто-то перейдет на их сторону. Чего уж теперь жалеть-то их? Спасать-то их будем? спросил Томас. А надо. А захотят они назад-то? Думаю, не захотят, ответил я. Зачем? Будет вон Альпин королем, я кивнул в его сторону. Колючий, как заправский экскурсовод, продолжал негромко бубнить и переводить ему. «Ему такие люди нужны будут». «Ес, yes, ес!» yes Тут же закивал Альпин и добавил пару предложений. Колючий тут же перевел. «Он говорит, что обеспечит их всем необходимым, лишь бы развивалась медицина. Очень много людей умирает от болезней». «Ну вот, что и требовалось доказать», — вновь сказал я. «Тех, кого похитили из нашего мира и утащили сюда, нам ничего плохого не сделали. Они просто сделали свой выбор. Не то, что перешли на сторону врага, они несут свои знания. Тут у них уже есть положение в обществе. Короче, мужики, действуем по плану, но предупреждаю всех. С нашими уже, скорее всего, бывшими пленными будьте аккуратны. Неизвестно, как они отреагируют, увидав нас. Помогут или поднимут тревогу. А если поднимут или попытаются, спросил Леший, тогда ликвидировать. Наша задача — обеспечить безопасность наших миров, уничтожив их аппаратуру. Хватит с нас смертей. «А Альпин, надеюсь, будет более миролюбивым королем». Туман резко повернулся к нему. «И не допустит войны?» Колючий снова стал переводить. Тот выслушал и кивнул. Следом за ним кивнули его товарищи. «Колючий, переведи ему», — сказал я, подходя к ним ближе. «Ты хоть понимаешь, будущее, ваше величество, или как там тебя называть, что вон там сейчас, — я показал рукой в сторону кораблей, — идет демонстрация того, что захотят себе абсолютно всем. И наверняка уже в Лондон, — посыпались куча предложений покупки покупке тех вещей, я снова потыкал рукой в сторону кораблей, которые многочисленные матросы, капитаны судов, иностранные солдаты и самые главные торговцы там увидели. Альпин и его друзья стояли и внимательно слушали перевод колючего, а я тем временем продолжил. Да, многое сразу произвести не удастся, но даже малая часть товаров, которые смогут тут у вас производить, принесет вам огромные деньги, без войны. Вы станете великой державой. А потом со временем, когда будут обучены другие люди, процесс производства новинок ускорится. Все, я выдохся. Вроде сказал коротко, ясно. Альпин внимательно выслушал Колючего. Затем посмотрел на своих парней. Те коротко кивнули, повернувшись к нам. Он подтянулся, автоматически поправил одежду начал говорить. Он говорит, начал переводить Колючий, что он в нашем распоряжении и со своими друзьями сделает все, чтобы не допустить будущей кровопролитной войны. — Походу, чувак на трон захотел, — мыкнул грач. — Это переводить не нужно. — Естественно, захотел, — добавил Корж. — У него денег будет больше, чем у Сани. Пацаны негромко засмеялись. Колючий что-то сказал Альпину, тот улыбнулся и кивнул.